Пуаро жестом задержал меня. Я покорно подошел к камину и задумался, машинально шевеля поленья носком башмака. Я был в полном недоумении. Впервые я совсем не понимал, куда клонит поару Я даже подумал было, что он разыграл комедию, дабы блеснуть своими талантами, однако тут же отбросил эту мысль. В его словах была неподдельная угроза, глубокая убежденность. Но мне все еще казалось, что он идет по ложному следу. Когда последний из гостей ушел, Пуаро подошел к камину. «Ну, мой друг», — сказал он спокойно, — «что вы скажете?» «Не знаю, что и думать», — сказал я откровенно. «В чем смысл всего этого? Зачем ждать до утра, не пойти к Реглону сразу?» зачем понадобилось вам предупреждать преступника поаросселу минуты две молча курил потом сказал подумайте используйте свои серые клеточки или никогда не действую без причины после некоторого колебания я сказал Прежде всего, приходит в голову следующее. Вы сами не знаете виновного, но уверены, что он один из присутствовавших сегодня здесь, и вашей целью было добиться признания. Пуаро одобрительно кивнул. не глупая мысль, но это не так. Или вы хотели убедить его, что вам все известно, и таким образом заставить выйти в открытую, не обязательно путем признания, он может попытаться заставить вас замолчать пока вы не начали утром действовать заставить тем же способом каким он заставил мистера рейда ловушка я в качестве приманки мерси мерси мой друг но я не настолько героичен тогда я отказываюсь вас понимать ведь вы рискуете предупреждая убийцу вы даете ему возможность спастись он не может спастись серьезно сказал пару У него есть только один выход, но это не путь на свободу. Вы вправду считаете, что один из присутствовавших здесь убийца? Спросил я недоверчиво. Да, мой друг, да. Кто же? В несколько минут Пуаро молчал. Потом бросил окурок в камин и задумчиво заговорил. Я проведу вас тем путем, которым прошел сам. Шаг за шагом я проведу вас. И вы убедитесь, что факты указывают, неопровержимо указывают только на одного человека. В самом начале моего внимания привлекли два факта и одно небольшое расхождение во времени. Первый факт – телефонный звонок. Будь Ральф Тейтон убийца, этот звонок не имел бы ни малейшего смысла, следовательно, решил я, он не убийца. Я удостоверился, что никто из находившихся в доме в роковой вечер не мог позвонить сам, и вместе с тем я был убежден, что именно среди них должен я искать преступника. Следовательно, звонил сообщник. Этот вывод меня не очень удовлетворил, но пока я остановился на нем, Потом я стал искать мотив звонка, но это было трудно. Я мог исходить только из его результата, а результат звонка в том, что убийство было открыто в тот же вечер, а не утром, как иначе, вероятнее всего, должно было бы произойти. Так или не так? «Пожалуй, вы правы. После распоряжения мистера Экройда вряд ли кто-нибудь вошел бы в кабинет до утра. Очень хорошо. Дело продвигается. Но многое еще остается неясным. Зачем понадобилось, чтобы убийство было открыто вечером?» «Вот единственный ответ, который я нашел на этот вопрос. Убийце надо было оказаться на месте, когда взломают двери или хотя бы проникнуть в кабинет тотчас после этого». И тут мы подходим ко второму факту, к креслу, отодвинутому от стены. Инспектор Реглан отмахнулся от него, как от пустяка. Я же считал это фактом первостепенного значения. Будь у нас сейчас план кабинета, так точно воспроизведенный вами в рукописи, вы бы увидели, что кресло, будучи поставлено в положение, указанное Паркером,